Часа два мои родители смотрели его рисунки. Ни одна заря не походила на другую. Тмпсон рассказывал что по соседству с ним есть дом с башней удобной для наблюдений и зарисовок. он получил разрешение пользоваться помещением этой башни. Там у него находились наготове краски кисти листы ватмана он спешил сделать набросок пока не изменились краски и уже дома дописывал этюд. Однажды они с женой отправились в театр, и по дороге к трамваю Томпсон увидел необыкновенный закат. Он бросился бежать к башне, словно за ним гнались. Отец прозвал томсона «человек, влюбленный в зори». Мама рассказывала мне, что когда отец обдумывал новое произведение, то бывал очень рассеян. Даже знакомые обижались на него за то, что он не узнает их при встрече на улице. Отец отвечал на это шутливо «Я был увлечен собой». Бывали случаи, когда, собираясь куда-нибудь с мамой, он мог пройти мимо нее и захлопнуть перед носом дверь. Что однажды и случилось. Спустившись с лестницы, он спокойно двинулся в нужном направлении, забыв о своей спутнице. Пока мама снимала перчатку, чтобы открыть французский замок, он ушел довольно далеко. Когда мама, запыхавшись, догнала его, он, увидев ее, с удивлением спросил «Где ты была, детка?» Ну вот новое произведение обдумано. На листке бумаги действующие лица. Отец никогда не запоминал имена своих героев. Сигналом к началу работы была его фраза «ну, пиши карандаш». Зачастую отец диктовал маме без черновика, прямо из головы, делая это так, словно перед ним лежал готовый текст. После окончания всей работы отец проверял рукопись. Переделок никогда не бывало. Он говорил, что если он будет переделывать, то получится хуже. Здоровые писатели удивлялись его, если можно так сказать, производительности. Из всех художников, иллюстрировавших произведения отца, он любил и уважал Фитингофа, который умел читать произведения, был высококультурным и эрудированным человеком, благодаря чему хорошо знал стили эпох и никогда не допускал ляпсусов, которые случались с другими художниками. Был у отца такой случай. Если мне не изменяет память, то это произошло с художником Травиным, иллюстрировавшим папин роман «Последний человек из Атлантиды». Старая кормилица говорит своей воспитаннице, собирающейся на свидание, чтобы она приколола к груди розу, а художник изобразил ее с обнаженной грудью. Срочно надо было принимать какие-то меры, либо вычеркнуть розу из рукописи, либо художнику одеть девушку. Сталкивался отец и с такими художниками, которым приходилось долго разъяснять, что от них требуется, и даже самому делать наброски. В то время в литературе основной важной темой считался технический прогресс, все остальное имело второстепенное значение. В связи с этим рассказ «Звезда Кэтс» был настолько сокращен, что превратился, по словам отца, в «технический справочник». Отец хотел даже отказаться от этого произведения, но позже переработал его, увеличив до романа. Как-то раз посетил один изобретатель со своей женой. Он принес отцу для ознакомления статьи о своем изобретении. К сожалению, за давностью лет я уже не помню подробностей. Знаю только, что он вырезал на пластинках знаки различной формы. Кружки, квадраты, треугольники, точки, тире, которые соответствовали определенным звукам. Каким должен был быть проигрыватель, на котором можно было бы прослушать эти пластинки, и какое они имели преимущество перед обыкновенными, я тоже не помню. Отец очень заинтересовался этим изобретением и попросил изобретателя оставить ему на время для ознакомления материал. И сказал... Возможно, я введу его в какое-нибудь произведение, а я дал вам почитать что-нибудь из своих произведений. Вдруг его жена заявила, бывают такие, знакомятся с чужой работой, а потом выдают за свое. Всем стало неловко, изобретатель даже не нашел, что сказать на это. Отец все-таки предложил ему прочесть только что вышедший роман. Каждой вышедшей книги издательство выдавало автору 15 авторских экземпляров. Первый экземпляр получала мама, как всегда, с автографом. Второй экземпляр был неприкосновенным. На нем отец писал автору от автора. Третий предназначался читателем. Остальные книги раздавались друзьям и знакомым.